Глава 21. Повелитель стали Несколько минут я сидел, застыв на месте, понимая, что ни с кем, кроме американцев, мы вариант с бермудами не обсуждали. Просто еще было рано, так как такое длинное путешествие могло состояться только с проверенным и готовым экипажем. Шутка ли пересечь на большой шлюпке, которая являлась акула Атлантический океан? Это не прибрежное плавание. Это, возможно, целый месяц в открытом океане, где из средств навигации будут только сильно изменившаяся звездная карта до да Компас. Еще неизвестно, где здесь магнитный полюс Севера и как сильно он отстоит от географического. Конечно, я думал про своих жен и детей в связи с предстоящим путешествием. С одной стороны, не был уверен, что достигну Бермуд и тем более, что смогу вернуться в свое время. С другой стороны, не собирался их оставлять здесь. ибо мы в ответе за тех, кого приручили. Но даже сумев достигнуть Бермудского треугольника, не было никаких гарантий, что удастся пройти сквозь кротовую нору. И даже пройдя ее, не было уверенности, что попаду на свою землю или в свое время. А если закинет к динозаврам? Или еще в какую-то вселенную, где люди – низшие существа, и их разводят для определенных работ? С того момента, как впервые была озвучена вероятность доплыть до Бермуд, меня донимали эти мысли. Я и американцы попали почти в одно время в этот мир, хотя между нами была разница в 70 лет. В каком времени мы окажемся, если удастся вернуться? В настоящем? В моем или их настоящем? Или в прошлом? А может, в будущем, спустя сотни или тысячи лет? А если вообще не наша Вселенная? И таких вопросов были тысячи. Само собой, даже не решив для себя окончательно, что я точно хочу вернуться таким сомнительным путем, я не говорил этого женам. И теперь в их глазах я выглядел трусом, что собирался бежать. Но кто нас сдал? Герман или Лайтфуд? Или они просто проболтались своим женам а те слили информацию Мии? Может, мне не Ара, а ее надо было сделать начальником тайной канцелярии? Смотри, как сверлит глазами. Да играется сейчас до пощечины. Слишком распустил эту блондинку. «Мия, кто тебе сказал это?» Холод в моем голосе немного остудил ржеволосую, которая опустила глаза. Нелл вздрогнула и стала торопливо заниматься сковородой. «Гу!» — промямлила она и добавила. «Это жена Уилла!» Словно я сам не помнил, чья это жена. «Значит, проболтался Лайтфуд. Хорошо.» Он свое получит. Видно, в армии США его плохо научили держать язык за зубами. Но ситуация требовала прояснения, потому что невысказанный вопрос так и стоял в глазах обеих жен. «Если я буду отсюда уезжать, вы и дети поедете со мной. Но пока я сам этого не скажу, не надо никого слушать, потому что только я решу, когда и куда поехать. Вам понятно?» «Да», — тихо ответила Нелл, облегченно выдыхая. «Мия, тебе понятно?» — повысил я голос. «Да, Макса». В ее голосе тоже слышится облегчение и радость. Несмотря на всю свою воинственность и независимость, она также рада, что ее не собираются оставлять. «Может быть, я и захочу вернуться в мир неба, но вы точно будете со мной, поэтому больше никаких разговоров на эту тему. Может, я и не захочу, а вы все равно будете со мной». Это было в последний раз, когда я услышал от вас сомнения в моих действиях. Вы помните, кто я? И не забывайте об этом. «Хорошо, Макса!» — хором откликнулись обе жены. «Сегодня и еще пять дней я сплю один. Вы обе наказаны за сомнения в моих действиях. Придете в мою комнату только через шесть дней». Я покинул стол и отправился спать. Наказание они не заслуживали. Просто я заслуживал отдых». «Их еженощные скачки на животном святого Бенедикта без седла меня утомили». Это выражение я как-то прочитал в Декамероне, и оно мне очень понравилось. Давно я не засыпал и не просыпался один. Во время завтрака вспомнил свое обещание укоротить язык американцу, что слишком много информации доверяет своей жене. Лайтфуд и Рам занимались ковкой меча. Еще на подходе к кузнице слышал их довольные голоса и веселую перебранку. Американец, при виде меня, радостно устремился навстречу. «Сэр, у нас получилось!» «Что получилось, Уильям?» «Найти температурные пропорции закалки и отпуска клинков, чтобы сталь получалась и твердая, и пластичная в меру. Посмотрите сами, я сейчас принесу». С этими словами он сбегал к своей хижине и вернулся с клинком. Клинок был наточен, но не был отшлифован. По сути, это пока была заготовка с длиной лезвия примерно 50 сантиметров. Оглядевшись по сторонам, Уильям нашел палку толщиной запястья. «Попробуйте, сэр!» Он передал мне клинок, уперев палку в землю. Я нанес рубящий удар по палке, оставив глубокую засечку. После пятого удара палка была перерублена. «Посмотрите на лезвие, сэр!» Я внимательно осмотрел клинок. Ни замятин, ни сколов, режущей кромки не было. Действительно, лезвие получилось неплохим. Но Лайтфуту этого было мало. Не дожидаясь моего ответа, он сбегал к берегу и притащил кусок ребра кита. Положив его на пенек, попросил. «Бейте сильнее, сэр! Не бойтесь испортить лезвие!» Ребро шириной в четыре сантиметра я перерубил двумя ударами. Снова осмотрел лезвие, но дефектов не обнаружил. Это было потрясающе. Я даже забыл, что пришел укоротить американцу язык. «Как?» Это было все, что мне удалось вымолвить. «Сэр, в той свинцовой руде, что в последнее время приносил ЗИК...» Я обнаружил вкрапление какого-то металла, и мы решили поэкспериментировать. В своем горне мы приготовили сталь с разной степенью интенсивности кричного передела. Лайтфуд увидел по моему лицу, что я ничего не понял, вздохнул и начал объяснять сначала. «В нашем чугуне после плавки руды процент содержания углерода более 2%. Нагреваю чугун, и потом отбивая его, мы уменьшаем процент углерода. Углерод дает железу твердость». но при высоком проценте углерода сталь хрупкая, почти как чугун. Если углерода мало, то сталь становится мягкой, пластичной. «Вильям, ты говорил, что нашел новый металл в свинцовой руде. Или я неправильно понял?» – прервал я американца. «Правильно, сэр. Я как раз про это хочу сказать. Я закинул кусок свинцовой руды со вкраплениями нового металла в железную руду. Когда вся руда выплавилась в чугун, и мы открыли дом, но...» Я увидел, что свинец из куска руды расплавился давно, а этот металл только деформировался и немного стал мягче. Мы с Рамом долго ковали его, постоянно нагревая, и получили очень тонкий слой. Полоски этого металла хрупкие, но когда в горне мы нагрели железо и просто вковали его в железную пластину, я заметил, что металл охотно смешивался с железом. Закалку и отпуск я провел как обычно, но клинок получился у меня совершенно другой по качеству. Он не хрупкий. Но твердость у него при этом очень хорошая. Уильям, как ты думаешь, что за металл может быть в свинцовой руде, кроме никеля? Ведь это не никель, я правильно понимаю?» Все, что говорил американец, становилось все интереснее и загадочнее. «Нет, сэр, никель легкоплавкий. Этот металл имеет температуру плавления выше, чем железо, и в сплаве передает ему твердость без ущерба пластичности. Мне даже кажется, что зернистость стали меняется». «Жаль, у меня нет сильной лупы. Отец всегда рассматривал сталь под лупой. Он говорил, что только так можно понять, каково качество стали. Попробуй посмотреть этим». Я выудил из мешочка, что носил на шее, свою линзу. Лайтфуд долго рассматривал стальной клинок, меняя стороны линзы. Затем принес второй клинок, который был изготовлен ранее. Еще пару минут рассматривал поочередно оба клинка. «Да, сэр, отец был прав». «Даже с этой маленькой линзой видно, что структура стали в клинках не одинаковая. Посмотрите сами». Он протянул оба клинка и линзу. Сколько я не смотрел, не увидел существенной разницы. Клинок, который был с добавкой неизвестного металла, мне показался узорчатее ей по рисунку. Это была единственная разница, заметная на мой неискушенный глаз. Не вижу особой разницы. Я вернул Уильяму оба клинка. Американец сильным замахом разрубил кость в начале одним, затем вторым клинком. «Смотрите, сэр, это клинок с тем металлом. Видите, на режущей кромке нет скола или вмятины. А вот этот клинок мы выковили раньше из чугуна, и в него тот металл не добавляли. Здесь на режущей кромке образовался небольшой скол, значит, сталь твердая, но хрупкая. Если этот клинок еще раз нагреть и перековать, процент углерода понизится, но тогда после такого удара будет не скол, а замятина». Этот самый металл так изменил свойства стали, что твердость осталась, и при этом улучшилась вязкость и пластичность стали. «Уильям, и ты не знаешь, что это за металл?» «Не знаю, сэр. Это может быть хром, ванадий, или кобальт, или что-нибудь другое. Я хоть потомственный металлург и кузнец, но знаю только практическую сторону». «Уильям, я тебе позже принесу комплект ключей. Надо, чтобы ты их переплавил и выковал мне меч или саблю». Это сплавы из 21 века. Справишься? Я постараюсь, сэр, но мне хотелось бы пока немного набить руку, чтобы сделать вам оружие получше». Американец смотрел честно и простодушно. Нет, он мог специально проговориться с жене. Скорее всего, просто похвастался или оказался не на язык. Мне очень не хотелось ругать его на фоне его успехов с мечом, что уже сам по себе получился потрясающим. Но и оставлять такое нельзя. Неизвестно, к чему приведет в дальнейшем несдержанность. Уильям, сегодня моя вторая жена заявила мне, что мы собираемся уехать и оставить их всех здесь. Не знаешь, откуда у нее появились такие мысли?» Посмотрел я в упор на американца, щеки которого вспыхнули. «Сэр, это моя вина. Я проговорился Гу, что на корабле мы попробуем вернуться к себе домой. В тот момент не подумал, что это может быть истолковано так, и информация секретная. Прошу прощения, сэр». Больше такого не повторится. Лайтфуд даже опустил глаза, не смея смотреть мне в лицо. Уильям, ничего смертельного не произошло. Жену я свою заставлю молчать. Но вот только если все в поселении будут это знать, как долго они останутся верны? Ты об этом подумал? Я вперил тяжелый взгляд в парня, которого мне было жаль, но урок он должен усвоить раз и навсегда. Виноват, сэр! Не подумал! Американец стоял на вытяжку. Видимо, уроки, вбитые старшим сержантом, не прошли даром. «Вольно, рядовой! Мы не в армии, и я к тебе обращаюсь как к другу, а не к чужому человеку. Позаботься о том, чтобы Гу держала язык за зубами. Нам не нужны волнения в плаже раньше времени». «Конечно, сэр. Позабочусь. Будет молчать». По-военному четко отрапортовал Лайтфуд, немного расслабляясь. «Мне нравился этот толковый парень, который решил все мои проблемы, связанные с металлургией. Не будь его...» Мы до сих пор работали бы с крицами, получая третьесортное железо в мизерных количествах. Уильям, форсируй работу с клинками. У тебя получился обоюдоострый меч. Но, насколько я помню, сабли считается более эффективным оружием. Посмотри на досуге. Сможешь ли сделать саблю по типу японской катаны? Если даже не получится, ничего страшного. Даже мечи в это время — это колоссальный рывок вперед. Я постараюсь, сэр. У меня была идея сделать пару катан. После капитуляции японцев на Окинаве я видел эти катаны. Даже носил одно время одну, пока сержант не отобрал. Думаю, что смогу изготовить подобное оружие. И, сэр, еще раз прошу простить за разглашение информации насчет вероятного возвращения домой. Проехали, Уильям. Не надо возвращаться к этой теме. Просто нивелируй возможные последствия. Пожелав плодотворной работы, оставил Кузнецов. На доке велся ремонт. Практически вся пристань была восстановлена, опоры были установлены мощные, чтобы выдерживали подобные столкновения. Тиландер носился по всей пристани, покрикивая на своих матросов. Акула покачивалась на волнах в трех метрах от берега. От кита также остался только скелет, с которого при моем приближении взлетали птицы. «Ярман, как думаешь, не пора ли нам смотаться на Кипр? Вроде и матросы твои справляются, и судно не дает течь». «Добрый день, сэр». С вашего позволения, я бы пока не торопился. Сейчас конец марта, погода нестабильная, возможны ураганы. А матросы пока еще не сработались. Пара недель, чтобы была полная сработанность, и мы можем отправляться в путь. Я не тороплюсь. Две недели нам картину не портит. Мы сможем добраться до Кипра за сутки? Это возможно, особенно если будет попутный ветер. Я как раз проверял показания компасу по солнцу в полдень. Отклонения есть, но они критические. «Не сильно эта земля отличается от нашей, сэр». «Они двойники. В общем, все должно быть идентично. Различия могут быть только в деталях, Герман. У тебя есть две недели. За это время и Уильям сможет выковать пару мечей. Они не будут для нас лишними в пути». «Сэр, у меня есть идея, с вашего позволения». Тиландер приблизился. «Когда мы пойдем через Атлантику, нам придется готовить еду на корабле. Мы не сможем все время питаться в сухометку». «И что за идея?» — пришлось спросить меня, потому что американец замолчал. — Я прошу вашего разрешения заказать у Уильяма железный ящик с прутьями для установки посуды на огонь, чтобы мы могли в пути поесть жидкого или горячего, не высаживаясь на берег. — Конечно. Зачем мое разрешение спрашивать на такие вещи? Ты, капитан, тебе и решать, что и как делать на судне. Американец просиял после моих слов, но последнее слово оставил за собой. — Я капитан, а вы, сэр... «Хозяин этого мира». Ни капли лести не было в его словах. Настолько буднично и естественно он их произнес. Обсудив еще пару моментов насчет предстоящего плавания на Кипр, я тепло попрощался с Тиландером. Появление этих американцев было самым большим роялем за все время моего нахождения в этом времени. Потомственный металлург и кузнец в лице Лайтфута, любитель парусного спорта и просто хороший человек в лице второго американца. Пока Лайт ковал мечи, Тиландер гонял матросов до посинения, я занялся сельским хозяйством. Кусты малины разрослись, образовав непроходимую чащу, в которой все чаще попадались змеи. Никогда не думал, что змеи едят малину, пока не увидел своими глазами. Часть малины пересадил по границе ячменного поля. Туда же принес пойманных змей, которые оказались неядовитыми ужами. Пришлось строго предупредить, чтобы их не трогали. У меня было представление, что ядовитые змеи избегают жить по соседству с неядовитыми. Но главная причина была в том, что в отсутствии кошек змеи были главными врагами мелких грызунов. Ячмень и чечевица уродились на славу. Примитивная селекционная работа, что велась под моим руководством, приносила результаты. После каждого сбора урожая я усаживал десятки женщин, чтобы поштучно перебирали урожай, отбирая самые крупные и недефектные зерна. Как следствие, семенной фонд улучшался из года в год, и урожайность возросла. Моя мельница на животной тяге исправно снабжала нас мукой, даже давая излишки. В таких случаях работа останавливалась на несколько дней, а животные и мельник получали отдых. Поголовье буйволов увеличилось до двадцати взрослых и семерых новорожденных телят. Проходя мимо загона для коз и овец, Подумал, что надо Уильяму заказать ножницы для стрижки животных. Наступала жара, и животным придется туго. В дикой природе они уходят выше в горы, когда становится жарко. Здесь такой возможности у них нет. Кроме того, пора научиться изготавливать шерстяные вещи. Носить шкуру под керасой тяжело, а шерстяной поддоспешник будет в самый раз. Уильям пришел через три дня. Он отшлифовал и наточил тот клинок из сплава. Смастерил рукоять из деревянных накладок, которые заклепал и обернул акульей кожей. Ножны были простые, но меч входил и выходил хорошо. Я подвесил меч на пояс и вытащил из ножен. Клинок обоюдоострый, похожий по форме на кинжал и мачете одновременно. Длина клинка около пятидесяти сантиметров, ширина около семи. Рукоять в руке лежит удобно, вес небольшой, руку не оттягивает. Это пока, сэр. «Потом сделаю катану». Американец наблюдал за моей реакцией. Уильям, ты молодец. Ты мастер над сталью». Пришла в голову ассоциация из «Игры престолов». «А вы, сэр, повелитель стали». Улыбнулся в ответ американец, не оставшись в долгу.